Мы, прибавив ходу, скрылись за деревьями и в свалились на первую попавшуюся крышу. От меня валил пар, а сердце прыгало, как крышка на кипящем чайнике. — Кончено, — сказал Костя, еле переводя дух. — Ты как хочешь, а я лично начирикался. Все. Малинин стукнул клювом по крыше,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 и нам действительно следовало сразу же превратиться в бабочек. Заманчиво, конечно, целый день порхать, с цветка на цветок, и все время есть сладкое. И все же, прежде чем начинать превращаться в бабочек, я хотел расспросить Костю поподробнее об их жизни, а то как бы нам не напороться во второй раз. — А помнишь, нам Нина Николаевна рассказывала, — сказал я, —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 Только бы успеть превратиться до того, как нас цапают кошки. Это была последняя мысль, мелькнувшая в моей измученной воробьиной голове, разрывавшейся от забот, тревог, ужаса и волнений.